Известно, сразу же после начала войны Жуков был снят с должности начальника генштаба, который он полностью не соответствовал, и начал миллионами солдатских трупов, которые до сих пор не могут точно сосчитать, остановившись на цифре между 25 и 40 миллионами человек, исправлять свои довоенные ошибки. Его методы ведения войны ужаснули даже самого Сталина. Но послевоенный Сталин был уже не тот, чтобы как следует разобраться со столь популярной личностью. Все, что вождь мог сделать, это отправить Жукова командовать отдаленным округом. Появившись снова на сцене после смерти вождя, послевоенный Жуков прославился тем, что отдал приказ На живых солдатах испытать атомную бомбу, что и произошло 14 сентября 1954 года на Тотском полигоне под Оренбургом. Что это? Малограмотность или сознательное преступление? Возможно, Жуков не понимал, что такое атомное оружие, а... Советники побоялись ему об этом доложить? Маловероятно. Это обычное для Жукова отношение к солдатам, как к самому дешевому расходному материалу. Из 40 тысяч военнослужащих, брошенных на полигон, 30 тысяч быстро умерли от ожогов и радиации. 10 тысяч стали инвалидами. В настоящее время, 1994 год, их осталось около тысячи человек. Это были парни 1933 34 годов рождения. Только сейчас они должны были пересечь 60-летний рубеж. Вскоре после испытаний Жуков получил четвертую звезду героя. За каждую его звезду заплачено примерно десятью миллионами солдатских жизней. Разве столь великий полководец не заслужил конного памятника на Красной площади? Как и рассчитывал Гитлер, Сталин получил его письмо вместе с письмом Фюрера к Муссолини, добытого советской разведкой в время прямо из секретариата Дучи. Помимо этого, Сталин получил еще копию письма Черчилля к генералу Уэйвеллу, главнокомандующему английскими войсками в Африке и на Ближнем Востоке, где, в частности, говорилось. Имеющиеся у нас сведения идут в разрез с представлением о том, что сосредоточение германских войск в Румынии является исключительно приемом в войне нервов, или блефом, рассчитанным на то, чтобы заставить нас распылить свои силы. Мы располагаем множеством подробных сведений, указывающих на то, что еще до конца месяца начнутся большие переброски войск через Болгарию к греческой границе, конечной целью которых является наступление на Салоники. Войска противника, которые будут использованы для этого вторжения, будут обладать огромной мощью, хотя численность их будет небольшой. По-видимому, до середины февраля Болгаро-Греческую границу смогут пересечь не более чем одна или две танковых дивизий. Одна моторизованная дивизия, примерно 180 пикирующих бомбардировщиков и некоторое количество воздушно-десантных частей. Поражение Греции затмит собой те победы, которые мы одержали в Ливии. Поэтому вы должны подчинить свои планы более важным интересам, которые поставлены теперь на карту. Внимательно прочтя все доставленные ему письма, Сталин понял, что схватка между англичанами и немцами на территории Греции является неизбежной. Разгром итальянцев в Африке и победы на море значительно подняли боевой дух англичан, а потому Балканы могут стать местом крупной неудачи Гитлера.